Приезжаю домой и говорю своей старухе. Голда, у нас будут гости на праздник. Поздравляю, отвечает, кто такие? Об этом после узнаешь, говорю. Ты приготовь побольше яиц. Сыра и масла у нас достаточно. на Напечешь блинчиков на три персоны. Но на такие персоны, которые не дураки покушать. А в Писании ничего не смыслят. — Наверное, — говорит она, — напросился какой-нибудь растяпой из голодающей губернии. — Глупая ты, Голда! Во-первых, говорю, не невелика беда, если мы бедного человека накормим праздничную блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госпожа Голда, что одним из наших гостей...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 Я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится, Небеса черток Господен. Только Богу подстать такое небо. В городе, если голову задерешь, что увидишь? Дом, крышу, трубу. Ну, разве есть там такие деревья? А уж если и попадется деревце, Так вы на него... Хламиду напяливаете.